Глава семнадцатая «Босс, а давай клан создадим!» — воскликнул Рыжий, только увидев меня. «Давай!» — ответил я, — понимая, что торчать здесь придется долго, а делать что-то надо. «Может, головой хочешь?» «Не, босс, замом!» — даже не задумываясь. «Ты решаешь глобально, а я все остальное». «Эх, заживем!» Бес в меру своих обомней знаний решил, что будет просто. «Да, будь что будет. Я ведь лентяй. Поплывем по течению». «Наверное, валюта местной нужна. Как его создают? Не бесплатно же?» «О, вообще не бесплатно!» — ответил тот в своем репертуаре. «А начало простое. Покупаешь в шопе артефакт, недорогой, всего-то черную жемчужину отдать придется, и выдружаешь его на месте будущего стаба». В этот момент открылась входная дверь, забежала Миранда. Не без спроса, конечно, сначала в личку постучала. Я не стал спрашивать у беса, заказал пару кофе и глазунью. Взгляд шикарных глаз из-под чепчика, тонкое движение губ. Рыжий ничего не заметил. Воткнув вилку в желток, отпил местного кофе. А я понял, что следующей ночью скучать не придется. «Стап, найти сначала надо. Все верно?» — поинтересовался я, когда Миранда выпорхнула за дверь. — Ты невнимательно слушал, босс. Подойдет и стандартный. Главное, чтобы на нем не было системных привязок, типа рейдовых зараженных, которых кланом надо бить. Ну и еще несколько ограничений. А так, любой кластер можно выбрать». Я его слушал, а сам бродил по форумам. Было на что посмотреть. Атомитов практически разгромили, остатки засели по норам и не отсвечивали. Лишь игроки от этой расы строчили жалобные петиции админам. «Нас притесняют! Что за хрень творится? Помогите! Сделайте что-нибудь!» Как и предполагалось, владельцы Демуса и Фобуса не стали давать слабину. Бандиты они и в Африке бандиты. В итоге клан, шедший следующим в очереди на песика, перестал существовать. Сателлиты Демуса уже отжали стоп. Пара десятков веток форума пестрели гневом или радостью в зависимости от стороны конфликта. В данный момент шли бои, если, конечно, так можно назвать детскую возню. Это игра с кланом Карапузы. Странное название. Но не мне судить». Так вот, дела у детишек были неважными. Все сводилось к тому, что их тоже скоро не станет. Остальные кланы, вместо того, чтобы объединиться и раздавить бандюков, сил бы вполне хватало, предпочли договариваться в надежде на то, что очередь теперь сократится, то бишь минус два. Некто с ником «Классная шапочка» так и написал. «Ура! Ждать меньше! Скоро апнусь!» Я в этом сильно сомневался, Как бы некоторым мне пришлось ждать вдвое дольше или вообще покинуть очередь. Закрыл форум. даев яичницу, сегодня еда зашла как натуральная. Я разомлел. В общем-то, и здесь можно жить, сделал я вывод, улыбнувшись сам себе. Но не привыкать. Где там твой шоп? И что за название дурацкое? Бес оживился. Ну, и зачем мы сюда приперлись? Я смотрел на здание колонии, высокий забор с колючей проволокой, вышки, все как положено в подобных заведениях. Пряник уже исследовал ближайшие территории. «А чем тебе не стоп?» — воодушевленно выдал бес. «Защита есть», — он указал бетонный забор. «И здания внутри имеются. Можно же переделать. Дешевле выйдет, чем строить заново». «Нет ничего хуже, чем переделывать или доделывать чужую работу. Это я знал по опыту прошлой жизни». Да и атмосфера, так себе. Новая жизнь, все должно быть с нуля. А сказал я следующее. «Смотри налево. Что видишь?» «Холм», — Беспечно ответил Рыжий. «Ладно, теперь направо. Тоже холм. Я тебе даже больше скажу. Эти холмы есть впереди и сзади. Тут они, везде. Твой будущий стаб находится в яме. Спрятаться может любой, от элитника до колонны бронетехники», — критиковал я очередной кластер беготня начала раздражать понял понял бесподнял руки что предлагаешь объясни какую надо я подумаю нет у меня идея получше я нахожу подходящую локацию по карте беру тебя под ручку и мы прыгаем с твоим имбоумением жить можно а то все ножками приходится на хрен ноги